И Аманда сразу успокоилась. Ощущение неловкости и вины оставили ее, и она почувствовала себя настолько спокойно, что отважилась пригласить его в дом. Они пили мятный чай на кухне. А потом Джек затопил в кабинете камин, и они долго сидели у огня и вели неспешный разговор о многих вещах, которые казались им важными. Он уехал от нее в два часа ночи, и Аманда, проводив Джека, снова спросила себя, Как она могла не заметить, что прошло так много времени? Когда они были вдвоем, часы словно превращались в минуты и секунды. На следующий день с утра Джек был занят в магазине, а Аманда хлопотала по дому готовить к Рождеству. Приходящая прислуга убрала все комнаты и установила заранее купленную елку, но украсить ее у Аманды не дошли руки. Только вечером она достала с антресоли коробки с украшениями и электрическими гирляндами. Но тут позвонил Джек. «Хотела бы я знать, чем ты занимаешься?» — спросил он. И хотя голос его звучал достаточно непринужденно, Аманда сразу поняла, что он бодрится. Джек провел на рабочем месте не меньше двенадцати часов, наверное, и смертельно устал. «Украшаю елку», — ответила она печально. Аманда только что поставила на стереопроигрыватель свою любимую пластинку. Это были времена года Чайковского в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Но знакомая музыка, которая всегда настраивала ее на лирический лад, сейчас напоминала ей только о том, что это ее первое Рождество без Мэта и что она уже год вдова. «Если хочешь, я мог бы заглянуть к тебе ненадолго», — предложил Джек. Я уеду из магазина примерно через полчаса, и по дороге могу заглянуть к тебе. Мне хотелось бы повидаться с тобой. Я думаю, это не самая лучшая идея, — честно сказала Аманда. Сегодня она определенно была не готова видеть Джека. Все ее мысли были заняты воспоминаниями о муже. Поэтому Аманда позволила себе только немного поболтать с Джеком по телефону и вскоре с облегчением повесила трубку. Что касалось Джека, то ему этот разговор не принес никакого облегчения. Напротив, он почувствовал себя бесконечно одиноким, заброшенным и никому не нужным. Джек всерьез сомневался, сможет ли Аманда когда-нибудь забыть своего Мэтта. Даже не забыть, а хотя бы просто перестать жить с оглядкой на то, что он мог бы сказать или подумать. Увы, стены, которыми она отгородилась от всех и вся, по-прежнему оставались целы и невредимы. И Аманда пока не собиралась пускать посторонних в сокровенный сад своего сердца. Правда, за недолгое время их близкого общения она несколько раз забывалась, и тогда Джеку открывалась чистая и любящая душа Аманды. Но стоило ему только протянуть к ней руки, и створки ее раковины снова плотно смыкались. Она по-прежнему боялась его, и в момент отчаяния Джек начинал думать, что ничего не изменится, и что они навсегда останутся даже не близкими друзьями, а просто знакомыми. По пути домой Джек притормозил возле особняка Аманды. В окне гостиной, где стояла елка, перемигивались разноцветные огоньки электрогирлянд, но самой Аманды не было видно. Даже ее силуэт ни разу не промелькнул за стеклом. И он, вздохнув, поехал дальше. А Аманда в это время сидела, запершись в спальне, и горько плакала. Ей казалось, что она влюбляется в Джека, и это пугало Аманду. Она не хотела этой любви. Она не хотела предать Мэта, который подарил ей 26 лет безоблачного тихого счастья. Уж, наверное, ему бы не понравилось, что меньше, чем через год его жена бросилась на шею мужчине, каким бы обаятельным он ни был. Конечно, Мэт всегда желал ей добра и, наверное, не стал бы возражать, если бы по прошествии некоторого времени Аманда нашла себе спутника жизни, с которым ей было бы спокойно и комфортно. Но ведь... Тут Аманда в ужасе прижала к губам мокрую соленую ладонь. Но ведь она могла запросто оказаться 747-м номером в списке побед любвеобильного Джека, тогда она предала бы не только Мэтта, но и себя, не получив взамен ничего».